Глава восьмая. Нина выбросила все это из головы. У нее все прекрасно, у нее все будет прекрасно. Что-нибудь произойдет само собой, решение найдется. Может, Эйнсли вернется из колледжа или еще что-то случится. Она и не думала о той бездомной, о которой упоминала Сурендер. Это было бы глупо. Тут в фургоне появилась женщина. Нина смутно припомнила ее, вроде она из пригорода, но не из постоянных покупателей. «Добрый день». Женщина была не слишком молодой, сердитой на вид и начинала утулиться. «Привет», — сказала она. «Могу я тут повесить объявление?» «Можете», — ответила Нина. «Один фонд в неделю». «Грабеж среди бела дня», — пыркнула женщина. «Я вас не заставляю», — возразила Нина. Женщина раздраженно шагнула вперед и протянула Нине деньги. Это было объявление из разряда «Нужна помощь». помощь по хозяйству, работа вечерами и воскресные дни, обращаться к миссис Маглон в доме Буковой Роща. Нина нахмурилась, подумав о девушке-польке и снова посмотрела на листок. «Вас не прислала сюда женщина по имени Суриндер?» С подозрением спросила она. «Чего?» — не поняла женщина. Нина снова глянула на листок. «Вы ведь... вы из того большого дома?» «Ага». «И вам нужно...» «Там трое детей?» «Ага». Нина опять посмотрела на объявление. «Это работа с проживанием?» «Там полно места!» Пожала плечами женщина. Нина еще немного подумала. «Ладно», — сказала она наконец. «Оставьте мне этот листок. Платить не надо». Женщина удивленно уставилась на нее. «Могу я предложить вам что-то из книг?» спросила Нина, когда женщина уже повернулась, чтобы уйти. «О нет, мне хватает хлопот с теми шельмецами!» И она удалилась, шаркая ногами, по серым булыжникам мостовой.